Помнишь, Нетте, в бытность с человеком, Ты пивал чаи со мною в дипкупе. Медлил ты, захрапывали сони, Глаз котя в печати сургуча. Напролет болтал о ромке Якобсоне и, и смешно потел стихиуча. Засыпал к утру курок, Аж палец свел, суньтеся, кому охота. Думал ли, что через год всего Встречусь я с тобою с пароходом? За кормой лунища, ну и здорово, Залегла, просторы надвое порвав. Будто навек за собой Из битвы коридоровой Тянешь след героя Светел и кровав. В коммунизм из книжки верит средне. Мало ли что можно В книжке намолоть. А такое Оживит внезапно бредни И покажет коммунизма Естество и плоть. Мы живем